Черчиллю была предоставлена возможность выступить с речью перед американским Конгрессом. Он воспользовался ею и в решительных выражениях заявил о поддержке Англии войны в Корее и политики, проводимой США против Китая. Его речь в Конгрессе значительно отличалась от тех речей, которые он произносил в Англии. Она была более агрессивной и проамериканской. Английская общественность несколько встревожила агрессивность заявлений, сделанных Черчиллем в Америке. Лейбористы воспользовались этим обстоятельством, чтобы повести на Черчилля атаку в Палате общин по его возвращении из США. Этли цитировал многочисленные заявления американских газет относительно выступления Черчилля в Конгрессе и подчеркивал, что премьер-министр, выступая в Америке и в Англии по одним и тем же вопросам, Говорил разные вещи. Правительство Черчилля продолжало политику с позиции силы и уделяло большое внимание исследованием в области атомной энергии. Еще в 1945 году, после успешного испытания в США первой атомной бомбы, Черчилль правильно оценил значение нового оружия, рожденного научно-технической революцией. Но он ошибся в своих прогнозах, связанных с политическими аспектами атомной проблемы. Не оправдались его надежды угрозы применения этого оружия подчинить Советский Союз англо-американскому диктату. Неправ оказался Черчилль и в другом. Во-первых, он считал, что Сталин, когда Трумен сообщил ему в подсдаме о создании атомной бомбы, не понял значения этого события. И во-вторых, полагал, что Советскому Союзу потребуется очень большой срок для раскрытия секрета нового оружия и его изготовления. Советский атомный взрыв в августе 1949 года явился для Черчилля громом среди ясного неба и не для него одного. Американский исследователь Пьер констатирует, что быстрота советского атомного развития явилась сюрпризом как для Лондона, так и для Вашингтона. С этого момента и до возвращения консерваторов к власти. В октябре 1951 года Черчилль неустанно критиковал лейбористское правительство за отставание в области ядерной энергии, но правительство хранило загадочное молчание. В сентябре 1949 года Черчилль вместе с другими депутатами парламента консерваторами потребовал пересмотра английской атомной программы на том основании, что нас обогнали русские. Время и терпение, говорил он, эти мощные средства для разрешения человеческих затруднений не обязательно работают на нас. Однако, как выяснилось впоследствии, Черчилль напрасно нападал на либералистское правительство.